Глава 6. Постановка правильных целей и задач Постановка правильных целей и задач – это важный шаг в победе над внутренним саботажником и движении к успеху. Когда мы четко определяем, что хотим достичь и разрабатываем план действий, наш мозг сосредотачивает и направляет все силы на достижение результата, и мы преодолеваем препятствия, которые могут возникнуть на нашем пути. Как правильно ставить цели и избегать типичных ошибок? Во-первых, будьте конкретны. Определите свои цели максимально конкретно и ясно. Когда у нас четкое представление о том, что мы хотим достичь, нам проще разработать план действий и оценить свой прогресс. Например, похудеть – это слишком общая цель, а вот сбросить 5 кг веса к концу месяца – Сократив потребление сладостей и занимаясь физическими упражнениями три раза в неделю, уже конкретная цель, которую можно измерить и оценить. Или же представьте, что вы хотите улучшить свои финансовые навыки. Сформулируйте цель таким образом. В течение следующих шести месяцев изучить литературу по инвестициям и начать инвестировать 10% своего дохода. Неопределенную цель, которую вы поставили «хочу быть успешным», Нужно изменить на «хочу увеличить мои продажи на 20% в течение следующих 6 месяцев». Во-вторых, будьте реалистичны. Цели должны быть реалистичными и достижимыми. Не ставьте перед собой слишком нереальные или чересчур амбициозные задачи, которые могут привести к разочарованию. Идеально было бы сразу стать миллионером, но это может быть несбыточной мечтой для большинства. Разбейте свои большие цели на более мелкие, более достижимые шаги. Если вашей целью является выучить новый иностранный язык, не ставьте перед собой задачу заговорить на языке за один месяц. Разбейте цель на этапы. В течение первого месяца выучить алфавит, базовые фразы и грамматику, а затем улучшать свои навыки на протяжении следующих месяцев. Нереалистичная цель выглядит так. Хочу заработать миллион долларов за один месяц без опыта в бизнесе. Я бы ее изменил и поставил себе такую цель. Хочу сохранять 10% от своего дохода каждый месяц. В-третьих, разбейте на мелкие шаги, будьте измеримы. Разбейте свои цели на мелкие задачи и действия. Это поможет вам быстрее приступить к их выполнению и поддерживать мотивацию на протяжении всего процесса. Цели должны быть измеримыми, чтобы вы могли отслеживать свой прогресс и оценивать результаты. Это поможет вам сохранить мотивацию и остаться на правильном пути. Если вашей целью является улучшить физическую форму, то вы можете разбить ее на задачи, такие как запись на фитнес, разработка плана тренировок и здорового питания. В-четвертых, определите сроки. Установите сроки для достижения своих целей. Это поможет вам оставаться на пути и не откладывать выполнение задач на потом. Необходимо устанавливать конкретные сроки выполнения каждой цели и задачи. Это даст вам четкий график действий и поможет избежать прокрастинации. Если вы хотите улучшить свои навыки общения, установите срок для выполнения этой цели. Прочитать две книги по коммуникации и пройти курс по публичным выступлениям до конца следующего квартала. Или вот замечательный пример. Хочу изучить новый язык и достичь уровня B1 к концу года. Не совершайте ошибки при постановке целей. Неопределенные цели. Когда цели не конкретизированы, мы теряем ясность и направление в своих действиях. Постановка слишком сложных целей. Неуместная амбициозность может подавить мотивацию и привести к разочарованию. Откладывание на потом. Отсутствие конкретных сроков и мелких шагов может привести к прокрастинации и невыполнению задач. Недостаток плана действий. Без четкого плана действий цели остаются просто мечтами. Друзья, ставьте перед собой правильные и четкие цели, и они станут вашим компасом на пути к успеху. Планируйте свой путь, избегайте типичных ошибок и помните, что каждый маленький шаг приближает вас к большим достижениям. Не бойтесь мечтать крупно и смело, но помните, что именно маленькие шаги и постоянные усилия приведут вас к большим результатам. Верьте в себя и свои возможности, будьте настойчивы и готовы преодолевать препятствия на пути к успеху. Ваша жизнь в ваших руках и только вы способны создать для себя лучшее будущее.